Глава девятая Осторожно пробираясь сквозь толпу, мы пошли вниз по длинной широкой лестнице. Плохое место. Мне не нравилось душное, давящее пси храма. Не нравился монотонный гул голосов и экстатические выкрики фанатиков, рёв и хрип жертвенных животных. Здесь воняло предсмертным страхом, ощущение чужого присутствия и беззвучный шепот, настойчиво лезущий в сознание. С выключенным повелителем урезанное восприятие не могло уловить источник психолибаний. Резонируя, они как будто пронизывали все вокруг. Внутри храм был гораздо просторнее, чем снаружи. Сразу стало понятно, как он вмещает без конца вливавшиеся очереди паломников. По агентурным данным, внутренняя экстрамерность имела несколько скрытых полостей. Мы сейчас находились в общедоступной, самой большой. Огромный зал в форме выпуклой линзы и с крайне странной архитектурой. Пол, стены и потолок покрыты множеством выростов, складывающихся в извивающийся узор, напоминающий тысячи переплетённых змей. Если долго смотреть, они как будто начинали шевелиться. В центре змеи сливались, объединяясь в доминанту храма, массивную бутонообразную колонну, похожую на женское лицо, С распахнутой в крике колыкастой пастью утончённые черты странным образом сочетали зловещую привлекательность с нечеловеческой чуждостью лик кричащей принцессы отвари из грани неведомым способом выращенной из изменённого камня её пасть была сквозным проходом в следующую экстрамерную полость где находился огромный жертвенник кричащая требовала жертв причём совершенно определённого типа Самым малым было несколько капель собственной крови. Этим обходились многие пилигримы, но некоторые несли мелких животных в клетках или вели с собой прикованных рабов. И тщательно контролировал эмоции, сдерживал подсознательную яростную дрожь. Человеческие кровь и страдания — любимый напиток хищных отварей. И только по этой причине гнездо фанатиков следовало разорить. Пилигримы один за другим входили в зев змеиной пасти. Считалось, чем лучшую жертву получит кричащее, тем больше будет шанс на дар. Мы не знали точно, как это работает, а святые, само собой, не делились информацией. Большинство паломников не получали вообще ничего. Это считалось нормальным. Некоторые случаи оканчивались смертельным исходом. Но меньшая часть всё равно приобретала ту или иную азурмутацию. А отдельные представители — весьма мощные и интересные способности. Конечно, их нельзя было сравнить с генетическими модификациями инкарнаторов, но факт оставался фактом. Змеиный алтарь храма Кричащей являлся мощным азурорезонатором, способным вносить а изменения в человеческий организм. «Где святые?» Я аккуратно проверил зал азур зрением и понял, что среди многочисленных культистов нет инкарнаторов. Просто изменённые люди. Однако инки однозначно находились тут. Только не в общем зале, а чуть поглубже, в следующей экстрамерности храма. Все они связаны, и нам нужно было попасть туда. Мы осторожно прошли вдоль самого длинного заветка хвоста, плавно спускаясь, и оказались у незаметного портала входа, который охранял ещё один изменённый служитель кричащий. Он взглянул на нас и лениво качнул татуированной головой в сторону основного алтаря. «Проваливайте, здесь нет ничего интересного». Требовалось действовать крайне осторожно. В условиях плотной пси-ауры храма и близости враждебных и сильных заклинателей хирургически точная работа. И если она сорвётся, то всё пойдёт кувырком. Я сжал своё псиполе в тонкий концентрированный луч и быстрее беззвучного удара молнии захватил сознание культиста. Служитель повернулся и деревянной походкой марионетки вошёл в портал. Мы осторожно следовали за ним. Узкий пустой коридор закончился. Следующее помещение выглядело мини-копией жертвенного зала. Центральная ось храма, изломанная, дрожащая азурнимбом нимбом из кричащей, казалась напряжённой вибрирующей струной. По нему струились потоки тёмной, почти чёрной жидкости, стекая в огромный провал окружающего статую колодца. Ощутив запах свежей крови, увидев чудовищные фигуры, я невольно содрогнулся. «Святые». Их источники пылали столь ярко, что сомнений не осталось. Передо мной настоящие инкарнаторы. Они здесь и скрытно наблюдают за ритуалом. Двенадцать. Без троих. Но всё равно редкая удача. Остальных возьмём в Ургенте. Мико моментально оконтурила ренегатов мигающей алой рамочкой, пытаясь идентифицировать их по внешним признакам. Я изучал биографию врагов перед операцией. Старые святые, годами не выползавшие из своих тайных нор, были могущественными существами. Четвёртая эволюция, или вообще пятая? Чудовищные геномы и бесконтрольное поглощение азур сделали их совершенно непохожими на людей. Эней был азурическим монстром, но некоторые из собравшихся явно стремились его перещеголять. Многоглазый тенебрис, высохший паучий силуэт герцогини, мускулистый рикс, закованный в слоистые латы, окружённый мерцающим багровым туманом оракул, похожий на бешеного оркуса Шаргас, змеевидный тлен, свившийся огромным кольцом, и остальные подобные, такие же чудовища, давно потерявшие человеческий облик. Я не испытывал ни жалости, ни сомнений. Единственной эмоцией было изумление. Как эти сбрендившие твари, собравшись вместе, всё ещё не сожрали друг друга. Они тоже почувствовали чужое присутствие зашевелились, поворачиваясь. Нас разделяло всего полсотни шагов. Идеальный момент. Я сконцентрировался, пытаясь зафиксировать сознание каждого и послать одновременный импульс, активируя нейростраж. Обнулить их всех сразу, вывести из игры. А затем покончить с теми, кто сможет противостоять приказу Прометея. Идеальный момент для атаки. Второго такого могло не представиться. Я позволил служителю обмякнуть, вырубиться и уже не скрываясь, пошёл вперёд, поднимая правую руку в повелительном жесте. Одновременно активировал сразу две закладки. Всю мощь своего псиполя, чтобы на мгновение ошеломить их, и сияние, наследство эфемера, знаменитую броню прометая из синей стали. «Именем действительного гранд-легатости Лара при...» Виск. Беззвучный вопль, подобный утреннему, только сто крат более концентрированный, ударил прямо в меня. В виски вонзились две обжигающие иглы. Под веками вспыхнули ослепительные круги. Фильтры доспеха не помогли. Виск не имел ничего общего со звуком. Это был пси-азурический импульс невероятной силы, который моя защита смягчила, но опять не отразила полностью. Интерфейс системы Стеллара расплывался дрожащими помехами. Мико исчезла. А нейропломба оказалась прервана. Краешком зацепила и Сталкера. Он упал на одно колено. Закрываясь правой рукой, как будто от сильного ветра. И это означало, что всё пошло кувырком. Дерьмо ангела. Я не ожидал ничего подобного и оказался на мгновение дезориентирован. В схватках инкарнаторов часто решают именно доли секунды. Но меня спасло то, что святым тоже досталось. Взрывная активация Повелителя стаи заставила большинство из них защищаться, а не атаковать. Силуэты врагов покачнулись, начали перемещаться, активируя свои способности. Каждый из старых святых был страшным противником, но я уже сталкивался с тем, что численные преимущества не так важно, как отработанное взаимодействие. Именно поэтому мы натаскивали инков тройками и девятками. Те, кто привык рассчитывать на себя в общей свалке, будут только мешаться. Так и произошло. Их самые страшные оспособности скорее разнесли бы храм и прикончили друг друга, чем нас. Тройная защита, солнечная корона, волновое поле и плащ гранд легата позволили выдержать первый, самый тяжкий удар. Что там было? Кровавый туман, костяные шипы, удушающая хватка, вампиризм, молотки? Неважно. Я потому и использовал доспех Прометея вместо Аватара. Его защитные аффиксы блокировали практически всё. Поднялся с колена, подключая встроенный в сияние альфа-амплификатор и применил всю доступную мне психокинетическую мощь, отбрасывая, разрывая, навалившийся на плечи неподъёмный груз. Из-за спины, огибая меня, вылетел целый рой квантовых пуль и мелькнула фиолетовая войд-молния бича пустоты. Сталкер пустил в ход оружие Аскала, а сам я почти вслепую на кончиках рефлексов ударил вердиктом прорвавшийся сквозь опаляющую ауру рад чёрный когтистый силуэт, одновременно активируя смертельный укол. Святой, это, кажется, был бешеный Шаргас, распался, рассыпался испаряющейся кровавой пылью. «Моя решимость была острее кромки синей стали. Они или мы. Раз так, мы закончим здесь и сейчас. И святым не помогут их трюки, не спасут ни стены храма, ни сама кричащая «Вернись она из грани». Важно продержаться всего минуту». Мора получила приказ. Кастер запустил операцию «Звёздная буря». И флайенги с сейчас срываются со звезды, а вингеры небесной когорты уже пронзают стратосферу. Мы продержались. Некроголемы Тенебриса рассыпались вонючим пеплом. Тлен отдёрнул от меня чешуйчатые щупальца, не выдержав солнечного огня. Сталкер перехватил бичом пустоты молниеносный рывок Рикса. Святые на мгновение пришли в замешательство, видя, что происходит с их приснами, а я пошёл на них, царапая острием опущенного вердикта плиты пола. Перехватив инициативу, нельзя останавливаться. Мику вернулась, и я потребовал снова. «Именем действительного...» Виск. На этот раз нейросеть смогла локализировать источник. Пси-импульс исходил от пульсирующей аэнергии колонны. Теперь во всеоружии, раскрыв пси-ауру, я понял, что это такое. Искусственный азур-конструкт, содержащий зародыш, некую тень кричащий. Каждая жертва, каждая капля крови или отнятая жизнь придавала ей силы. Здесь зрелое искажение реальности, зерно будущего прорыва, из которого могла вылупиться новая принцесса или, не дай звёзды, жуткая отварь типа Чёрной Королевы. В дополненной реальности вспыхнули инфоглифы новой синей тревоги. Система Стеллара требовала немедленно уничтожить эту конструкцию. Ошеломлённые святые приходили в себя. Вокруг них забурлила Азур. И следующая контратака могла стать для нас последней. Моё волновое поле уже не держало удар. Я распустил сеть манипуляций, пытаясь откачать у них а энергию у всех одновременно, но Герцогиня Оракул и Тенебрис, мощные заклинатели, рубили мои каналы быстрее, чем удавалось их создавать. Мико пометила их первоочередными целями в сети наших кагиторов. Наконец-то тени за спиной святых на мгновение вспыхнули азурической паутиной портала Рашидова Шварца. От них отделились две фигуры. Женская, в серебристом хайвере, сопровождаемая вихрем снежинок. И мужская, мгновенно размножившаяся добрым десятком близнецов-фантомов. Каждый был окружён размытым пятном искажающего поля шиноби и навскидку стрелял из звёздной иглы. Алиса и ворон. Амнезия, теперь уже бывшая амнезия, в полном составе, в одной из редких возможностей продемонстрировать свою боевую мощь. Ещё была мора, но я запретил лезть ей в драку. Слишком слаб носитель первой эволюции против таких монстров. Неожиданное появление моих союзников произвело в рядах врагов настоящее опустошение. Алиса в стремительном прыжке снесла голову неопознанному святому и тут же разрубила пополам герцогиню. Ворон трижды безнаказанно выстрелил, пользуясь прикрытием фантомов, забился в судорогах тлен, упал опаснейший хорон. Наконец-то замер удивительно живучий Рикс, выдержавший объятия бича пустоты. Вокруг меня закружилось шесть частиц Ра. Я обратил три копиями Солнца, а ещё три солнечной короны для защиты союзных инков. Огромное количество азур, но дело того стоило. Зал жертвоприношений просто взорвался гелиотермическим огнём. Однако кумир кричащий выдержал и этот удар. Более того, я внезапно ощутил, что он вырос, стал чуть сильнее. Каждая окончательная смерть в посвящённом отваре храме добавляла капельку энергии. А гибель древнего инка на чашах мироздания куда тяжелее, чем смерть простого раба. Из теневых порталов моры выскочили ещё трое. Команда сталкера, усиленная великаншей Йотун. Святые сцепились с ними в море пламени. Начался хаос, жуткая свалка. Резня, подобной которой, я даже не припоминал. И пришлось стать её полноправным участником. Молнии, войды разрядов бича, синие взблески вердикта, снежинки льда и огненные росчерки клинкара. Посреди этого безумия храм вдруг сотряс мощный удар. Это могло означать только одно. Первые ласточки первого легиона добрались до Ургента. Я представлял, что сейчас происходит снаружи. Инверсионные следы в небе, паника и давка на улицах, беспорядочная стрельба по вингерам, с рёвом пикирующим на город, султаны взрывов — Точечно сметающие с крыш выявленную ПВО, дабы зачистить пространство перед приходом волны флайингов, несущих основной десант, больше сотни бессмертных в альфа-снаряжении. У святых нет никаких шансов. Сегодня с этим рассадником азур-фанатиков будет покончено раз и навсегда. Но скричащий нужно кончать немедленно. Мне очень не нравилось сплетение пульсирующих азур-потоков внутри идола. Она мешала обнулению, сбивая директивы прометая своими психолибаниями, и каким-то образом усиливалась от творящегося здесь безумия. Синяя тревога чётко говорила об уничтожении азур-конструкта любой ценой и как можно быстрее. Когти дракона. Ничего более мощного у меня не было. Ультимативная аспособность гора перечеркнула золотистыми росчерками центральную доминанту храма. Дыхание близкой грани опалило, заставив до предела наполниться счётчик энергии. Ось колонна, испустив последний, самый страшный визг, надломилась и лопнула. экстрамерность храма взорвалась волнами искажённого пространства. Вокруг всё начало рушиться. По стенам, полу и потолку поползли стремительно раскрывающиеся трещины. «Ко мне! Ко мне!» Видя, что они не успевают выйти из боя, Я сгрёб союзников щупальцами психокинеза, укрывая под защитным куполом волнового поля. Выжившие святые тоже пытались спастись. Ничего страшного, никуда они не денутся из кольца, которое с минуты на минуту замкнёт Первый Легион. Огромные глыбы рушились со всех сторон, поднялась туча пыли. Храм всё-таки был немаленьким сооружением. Разрыв экстрамерности. Гравитационная флуктуация, сопровождающая разрушение размерности Римана как будто тряхнуло и перевернуло мир. Мы не устояли на ногах, но запаса Азур хватило, чтобы удержать защитное поле. Психокинетическим усилием я стряхнул окружающий нас холм обломков. Дымящиеся развалины, похожие на скорлупу разбитого яйца. Вокруг царил настоящий ад. Треск стрельбы, грохот взрывов, крики людей. Стонали раненые, лежали неподвижные тела пилигримов. Очень много еще ещё больше беспорядочно метались вокруг в клубах дыма и пыли, скрывших улицы Ургента. Небо, исчерченное инверсионными следами, пронзали трассеры, заходили на посадку ревущие флайинги. С них сыпались инки, тут же перекрывавшие улицы, ведущие к храмовой площади. Бывшей храмовой площади, потому что храма кричащей больше не существовало. Нужно было немедленно найти и добить святых, пока они не устроили ещё какую-нибудь подлость. Моё псиполе накрыло развалины, пытаясь почувствовать и локализовать их сознание. И почти мгновенно я наткнулся на нечто гораздо более страшное, чем азур-нимб инкарнатора. Близко. Совсем близко. Возможно, раньше эта штука была экранирована экстрамерностью храма кричащей, но сейчас я ощущал её нарастающую злую пульсацию совсем близко. Паучье чутьё защекотало затылок холодными разрядами смертельной опасности. Алиса тихо зашипела, глядя на моё изменившееся лицо. «Что такое, Грей?» — хрипло спросил окровавленный сталкер. «Туда!» — я показал копьём куда именно. «Быстрее!» Бросившись в указанном направлении, мы обнаружили небольшой котлован, засыпанный разнокалиберными обломками. Я поднял и отбросил их с помощью психокинеза, чтобы увидеть на дне нечто вытянутое, плотно обвитое змеиными кольцами всё ещё живого тлена. Израненный святой, вытянув плоскую голову, зашипел, издавая подобие чудовищного смеха. Он успел произнести несколько слов на искажённом глобише. «Вы дураки! Кричащая всё равно заберёт своё!» Йотун в очередной раз за сегодня мощным ударом снесла ему голову. Отбросила в сторону толстое кольца змеиного туловища. И я наконец увидел, что именно скрывали святые в третьей экстрамерности. Под обломками лежала хищная торпеда в металлической окантовке. Сердцевина из чёрного кристалла, синяя сталь и бериллиевая бронза. Идеограммы письменности Беноши. Злая аура, концентрированной о энергии внутри. Абсолют. Не знаю, откуда они её взяли и как сумели активировать. Важнее было другое. Пульсация обратного отсчёта внутри скорлупы изменённого металла уже подошла к концу.